173. Запишите. Пусть сердце научится беседовать лишь с владыкой. Это основа движения. Будем все устремляться и ждать. Далек путь отрицания или частичного признания. Почему не делаете то, что надо? Говорю о контроле над мыслями. Суровом и строгом. Можно быть беспощадным к себе, не щадить своих слабостей. Каждая слабость — щель для темных воздействий, или порванная нить связи, или убитая возможность. Не взять с собой свои слабости в путь дальний, как тяжкий груз обессилит в пути. Не может быть пощадой каковом своим? Кому нужны согбенные рабы? Мои дети свободны от цепей рабства, потому разрушаем свои слабости и пороки мечом духа. Топтание на месте мало убедительно. Вперед, вперед, не теряя ни секунды. Опасно переезжать через реку в дырявой лодке. Не переехать, значит, придется остаться на берегу. Так маленькие слабости, последствия имеют великие, как песчинка в машине. И мала, и незаметно, и найти трудно, но огромная машина останавливается. Серняки и сознание убираются твердой рукой. Тараканы по углам сознания, и свет несовместимы. Попустительство искрени. А мысли говорю. Нужно мыслить так, чтобы не устыдиться ни одной мысли, если бы оявить их для всеобщего обозрения. Можно взвешивать достоинство мысли перед ликом владыки. Этот метод не допускает ошибок. Нужно приучить себя к поведению перед ликом владыки. Поступая наедине, утверждаем себя тысячекратно. Руку даю, но отмойте руки. Руки приложения и учения должны быть чистыми. Труд приложения учения даст утерянную радость. Терзание оставим слепышам, а себе победы. Терзаться нет времени, скорей. Скорей, остались считанные дни, Непромедлим в беге к учителю. Ждет. Укрепим путь готовностью, Применяя учения всегда, Везде, всюду. Трудно упомнить детали И трудно непрестанное памятование, Но устремление всем существом, Всею силою, всею решимостью, Даст качество неусыпного Бодрствования сознания. И так со мною, к победе над собой учитесь ни перед чем не останавливаться и проходить мимо самых смущающих обликов и явлений не нужно разрешать себе звучать на них то есть не реагировать пусть реакции будет полное отсутствие всякой реакции то есть без страсти пусть явление проходит перед сознанием не вызывая отклика полное бесстрастие Сдержность, сознание своей силы над вспыхнувшей формой любой эмоциональной реакции, а не ее над нами. Только сильному, нашедшему в себе силу победить себя, открываются двери счастья. На какие отрепья прошлого обмениваем пучину счастьем? Какие призраки остановят и станут преградою на пути сужденного победителя теперь, когда решается все? Мой. Мохи, отмеченной печатью моего духа, иди победителем во имя мое. Мне больно от каждой твоей ошибки, от каждого попустительства. Неужели сознательно причинишь боль мне, своему владыке, и поклонишься слуге услаждения? Какие лохмотья вчерашнего дня омрачают кристальную чистоту и ясность духа моего сына? Что может дать тебе мгновенная уступка астралу, Тебе, познавшему путь и свет моего духа? Помни мысль, соблюди мысль, в ней все. Ею оградишься от прелечения астрала, и ею же победишь. А я помогу. Я поражу силу и сладость прелечения, И увидишь страшный безобразный скелет, Обнаженную сущной соблазн. Мы идем путями красоты. Где-то ждет тебя твое счастье, но заслуживаешь это счастье сейчас. Сейчас в предрассветном сумраке битвы и борениях духа.